Глава 37. Нина. Я все таки мать Хидна. Мне бы домой бежать к Маше, а я вместо этого иду под ручку с Бестужевым к какому-то ресторану, причем во второй руке у него пакеты секс-шопа с причиндалами для меня. Рассказал бы мне это кто-нибудь месяц назад, не поверила бы. Впрочем, я и в предательство Андрея наверняка не поверила бы. Не было ведь никаких предпосылок для такого поведения. Мы не ссорились. Вот, кстати, интересно, что по этому поводу сказал бы Бестужев? У меня было ощущение, что он хорошо разбирается в человеческой психологии, несмотря на собственную легкую эмоциональную замороженность. Как бы он объяснил причины, по которым Андрей поступил со мной настолько подло? Спросить, не спросить? Впрочем, лучше пусть Бестужев сначала расскажет про своего отца. Это интереснее, чем мотивы Андрея. То, что Герасимов мерзавец, понятно и без обсуждений. Другое дело, почему... Не мог же он сделать мне настолько большую гадость лишь из любви к искусству? Или мог? тоже кстати, оказался прав. На черно-розовый пакет в его руках менеджеры и официанты обратили внимание не больше, чем на мою старую кожаную сумку, у которой была трещина на дне. Но я настолько привыкла ходить именно с этой сумкой, что все тянуло поменять. Удобно же. А трещина... «Ну, кто там её видит?» Вот она пакеты с шопа никто даже и не посмотрел. «А я чего-то переживала?» «Да если бы и посмотрел. Действительно, подумаешь. Мы же не расчленённый труп с собой несем. Я просто всегда была стеснительной и вечно переживала из-за всякой ерунды. «Что будешь есть, Нина?» — поинтересовал себе в пролистывая меню. «И пить? Вина не хочешь?» «Так вы же не пьете. «Так я и не себе». «В одиночестве я пить не буду», — я покачала головой. «Это как-то ерунда», — отрезал Бестужев, как и всегда напрочь отрицая то, что я считала обыкновенной нормой морали и правилом вежливого поведения. «Я от этого точно не стану страдать. Поэтому, если тебе хочется, возьми себе вина или коктейль какой-нибудь. У них тут много разных коктейлей, смотри. Названия даже такие интересные. Погляди на предпоследней странице». Я перелеснула меню и с трудом вернула на место тут же взлетевшие к волосам брови. По-видимому, этот ресторан был филиалом Шпилевили. Ну, или владелец с юморком решил поддержать коллегу с другой стороны дороги. В общем, названия у всех коктейлей были неприличные. Только один мохито смотрелся в этом своеобразном списке бедной сиротой. Видимо, когда-нибудь моде и привычному. Остальное же... Секс на пляже — банальность, известная каждому, но прочие названия я слышала впервые. Самым приличным было депиляция. Другие — горловой минет, сладкие соски, гэнг-бэнг, двойной оргазм, глубокая попка. Громко и радостно прочитал Бестужев, и я закашлялась краснее. Прелесть какая, я тебе даже завидую. Интересно было бы попробовать. Может, у них есть безалкогольные варианты? «Хотя это наверняка будет не то. Возьмешь какой-нибудь?» «Боже, упаси!» — буркнула я и потерла ладонями горячие щеки. «Я лучше чаю выпью. Или кофе. Надеюсь, там без сюрпризов. А то, мало ли, может, у них и кофе не капучино, а какой-нибудь кончита». тожев искренне и откровенно засмеялся, и я тоже улыбнулась, гордясь собой. «Несмотря на смущение, я смогла пошутить. Еще пара месяцев общения с этим мужчиной...» «Может, и краснеть перестану». Мы сделали заказ, обойдясь без неприличных блюд и коктейлей, а затем я напомнила Бестужеву про свой вопрос о его отце. Собеседник пожал плечами, сделал глоток воды из бокала, и еще раз уточнил, точно ли мне это интересно, а потом огорошил меня ответом. «Просто моя мать понятия не имеет, от кого забеременела. Что ты так таращишь глаза, Нина? Бывает и такое». Нет, она не алкоголичка, всего лишь женщина, для которой секс — не великое таинство, как для тебя, а не более чем приятные и полезное для организма действо. Она в то время встречалась с несколькими мужчинами, и это если не считать случайные связи. И от кого конкретно забеременела, не знала. Поэтому отчество у меня, скажем так, произвольное. Ничего себе история, пробормотала я обескураженно. Ваша мама — своеобразный человек, Олег. «О да», — протянул Бестужев с иронией, — «весьма». «А вы похожи на нее, или нет? Как вы считаете?» «Хороший вопрос», — кивнул мой собеседник. «Как тебе сказать? Если смотреть поверхностно, то похож. Потому что я, как и она, легко отношусь ко многим вещам, в том числе к сексу. Легко, но не безответственно. И в этом разница между нами». Кроме того, моя мать активно навязывала мне свой образ жизни. Собственное умозаключение пыталось вылепить из меня свой образ и подобие. Я так делать точно не стану. В отличие от нее, я хорошо понимаю, что такое личные границы. Мне хотелось задать Бестужеву еще миллион вопросов, но я постеснялась. Хотя он не выглядел человеком, который говорит о болезненной для себя теме, но я думала, что это напускное не может не трогать поведение матери или отца. Просто Бестужев привык к нему. Поэтому я решила сменить тему и спросила своего писателя, что он думает о поступке Андрея Герасимова. Точнее, о причине этого поступка. «Вы ведь книги пишете? Может, поймете его лучше, чем я? Неужели нельзя было просто расстаться? Зачем еще и увольнять, да настолько подло?» И тут Бестужев вновь безмерно меня удивил, заявив, Странно, что ты этого так и не поняла, Нина. Герасимов решил отомстить тебе за нелюбовь. За что? Я выторщилась на Бестужева с открытым ртом. Шутит он так, что ли? За нелюбовь. Это очевидно. По крайней мере, судя по тому, что мне рассказывали о вашем романе. А много рассказывали? Достаточно, усмехнулся Бестужев. У Герасимова корона на голове, Нина. Добротная такая и тяжелая. А тут ты, простая женщина, работник издательства, которая принадлежит его отцу. И столько времени сопротивлялась, да и потом встречалась с ним, будто бы делала одолжение. Как будто это не он, принц на черной бэхе, а ты, принцесса на горошине. Вот этот королек и решил тебе так отомстить. Показать твое истинное место. Натура у него подлая. Кстати, не знаю, обрадует это тебя или огорчит, но, скорее всего, Герасимов-младший еще появится в твоей жизни. Я вспомнила недавнее сообщение в мессенджеры, чертыхнулась про себя. Для чего? Ну а как же? Цель не достигнута. Ты не валяешься, обливаясь слезами у него в ногах и не просишь о милости. Так что... Бестужев криво усмехнулся и кивнул подошедшему официанту, который принес, наконец, наш заказ. «Новогодний корпоратив герасимова будет кстати». «Если он туда придет?» «Придет, конечно. На этот счет уж точно можешь не беспокоиться».